Головой 10. Royal Flash. В ожидании вечера Джей заглянула в поздний гость и с удовольствием обнаружила там парочку своих старых знакомых по покеру. Играть совершенно не хотелось, но идти домой тоже смысла не было. Поэтому, когда часы на городской ратуше пробили 5 раз, она встала из-за покрытого зелёным сокном стола, богача лишь на пару золотянок. Играть по-крупному и блефовать напрополую. Она была способна только лишь после третьего стакана виски. Но виски она не пила, и от яблочного сока воздержалась, предпочтя кофе. Сегодня она пила только кофе и ничего кроме него. К вечеру стало совершенно ясно, что облака покинут небо ещё до того, как солнце скроется за горизонтом, что привело к тому, что улицы дирно заполнились людьми. Некоторые молодые барышни даже переоделись в открытые шёлковые платья, Джей не могла на это спокойно смотреть. Несмотря на отсутствие тумана и на глазах истончающиеся облака, все еще было зябко. Вызывать служебный экипаж ради того, чтобы отправиться на прогулку с Вердом, Джей не решилась и пошла пешком. Движение на улицах было оживленным. Сокот подков по мостовой стал прекрасным сопровождением Гулу в ушах, который она так и не смогла заглушить, но уже привыкла к нему. Шагая по оживленным улицам, Джей вовсю разглядывал прохожих, чувствующие мящую радость. Этот город заслужил солнце, как и его обитатели. Бывший город-тюрьма Дирн тонул в бесконечном тумане, лишь изредка освобождаясь из объятий белой мглы. Возможно, не будь у города на болотах собственных болот и страны погоды, навевающей лишь тоску. Не было бы многих вещей, что здесь происходили. И мрачные кровавые секты не прижились бы здесь. Ведь когда на душе царит покой, ты точно не будешь поклоняться той стороне или вечной ночи. В пору солнца убийств всегда было на порядок меньше. Вор ждал её у входа в первый участок. "Должен признать, я уже пожалел, что пригласил тебя прогуляться. После той кипы бумаг, что я только что сдавал лату, хочется свалиться в уютную постель и крепко заснуть", заметил он. "Традиций нарушать нельзя", ответила Джокер. Неруская традиция. Вдо вас спустился по ступеням крыльца и поманил её за собой, туда, где стоял его экипаж. "Ну почему же дурацкая, хорошая?" возразила Джи, "следуй за ним". Верт провёл рукой по боку своей кобылы. "Как назло на улице куча людей", ворчливо буркнул он, смотря, как она забирается в экипаж и устраивается поудобнее. "Ты же любишь солнце?" "Люблю". Верт устроился рядом. Только я его ещё сегодня не видел, но вот толпа народа уже да. Джей промолчала. Она откинулась на сиденье и Бажина закрыла глаза, наслаждаясь комфортом. После пешей прогулки по городу ноги немного гудели. "Выглядишь уставшей", послышался голос Верды. "Странно ведь сегодня работал только я. Тебе полезно", усмехнулась Джей, не открывая глаз. Она протянула руку, вслепую нащупала ладонь Верды и сжала её оставив ему лишь одну руку для управления экипажем. «Ничего, справится». Верх был открыт, и она чувствовала, как ее щеки обдувают легкий ветерок. Он не нес в себе капли дождя или хлопья тумана. Он был сухим и ласковым. Он был именно таким, каким должен быть летний ветер. Она наслаждалась этими почти невесомыми прикосновениями и чувствовала, как он нежно играет с ее волосами. Рука Верта была холодной, Она не открывала глаз очень долго и сделала это только тогда, когда в нос ударил запах травы, прели и болота. Они выехали за пределы Дирна. Она уже и забыла, насколько же лес зеленый и... живой. Щебет птиц, шуршание прошлогодних листьев под маленькими и не очень маленькими лапками и кваканье лягушек оглушили ее, заставив забыть про гул в ушах. Зеленый цвет радовал глаз. Когда-то она любила этот лес, стоящий на сотнях болот. Если знать тайные тропы, можно углубиться в это зелёное буйство и даже не запачкать обуви. Если не знать, вступать следует осторожно. Каждый клочок земли на поверку мог оказаться болотной трясиной. Ворта остановила экипаж. Я подумала, что прогулка в толпе не принесёт нам с тобой никакого удовольствия. Джи отпустила его руку и невесело усмехнулась. И поэтому ты привёз меня сюда. Я и представить не могла, что ты можешь страдать ностальгией. Вирт усмехнулся и протянул ей руку, чтобы помочь выбраться из экипажа. Теперь ты знаешь самую страшную из моих тайн, весело сказал он. И теперь мне придётся тебя убить. Место как раз подходящее. Я буду отбиваться, пошутила Джей, принимая помощь. Но нога соскользнула по ступеньке, и она чуть не свалилась на землю. Избежав этого, Лишь схватившейся за его сюртук второй рукой. "Я всё равно сильнее". Он аккуратно помог ей утвердиться на ногах и ласково провёл рукой по её щеке, убирая выбившуюся прядь за ухо. "Пойдём, найдём ту поляну. Пень, который 4 года назад был усеян пятами, почернел, и теперь на нём росли серые поганки. Да и запах изменился. Когда они облюбовали эту поляну, здесь пахло сосновой смолой и прелью, а теперь только прелью. Или это только казалось Джей? Прошлая зима выдала снежной и витриной. И одна из сосен не выдержала ее, упав на землю. Иголки оставались зелеными, но уже начинали опадать. Поляну было не узнать. Но Уэрт будто не замечал этого. Он прошел вдоль нее. Ласково погладил пушистые листья папоротника. А затем остановился и поднял глаза к небу. Джей не стал исследовать его примеру. Она села на ствол упавшей сосны. И просто наблюдала за ним, пытаясь наслаждаться свежим воздухом. Но воздух не был свежим. Он пах торфом и гнилью. Через несколько лет и эта полянка исчезнет, сдавшись болотной воде. Молчали. Варт вглядывался в серое небо сквозь сосновые кроны и улыбался. А Джеи смотрела на него. Она ждала. "Я хочу тебя спросить кое о чём", наконец нарушила она лесную тишину. Варт опустил голову, Он безмятежно улыбался. У Джей сердце защемело от того, что будет потом. О чем же? Джей глубоко вздохнула и решилась. «Что ты такое?» Верт. Его улыбка слегка поблекла, а на лице появилось непонимающее выражение. «Это не очень смешная шутка, Джей», — заметил он. «А мне и не смешно». Она слезла с основого ствола и сделала небольшой шажок по направлению к Верду. «Нокс таскал меня за волосы, но свой вопрос он адресовал тебе. Я тогда этого не поняла, но сегодня ты стоял за мной, и мне показалось, что одержимый смотрит на меня. Это было не так. Он смотрел на тебя и спрашивал тебя, и ты знал об этом. Именно поэтому ты был так встревожен. Ты носишь в себе следы четырех духов, Верт. Но только следы». Улыбка вдовы окончательно увяла, а непонимание сменилось сомнением в её джей умственных способностях. Она сделала ещё один шаг к нему. Он был очень удобен. Одержимый идеей возвеличить всех тружествующих в ночи, слабовольный придурок, одержимый духом из собственного артефакта. Только вот этот артефакт ему вручил ты, и именно ты внушил ему то, что он убийца. Не помнящий себя Элиот признался, потому что в ночь убийства в остине Йеруха он действительно убивал. Вот только не Йеруха, а кое-кого другого торговца пряностями на улице Весёлых Сосен. Ты знал, что собой представляет Нокс, когда мы шли в допросную. Ты знал, что он одержим, и думал, что я не решусь открыться и прочитать мысли одержимого. Самое первое, что менталистом вдал Блевуют в Соснной школе, Это то, что вступать в мысленный контакт с духами нам нельзя. Это знание вбивается в нас долго. Так долго, что ты был уверен, что я не прочту мысли Нокса. Закроюсь, ведь это давно стало моим рефлексом. Берт нахмурился. А в его глазах появилась тревога. Кажется, он начал понимать, что она говорит серьезно. Джей. Певкаскин был прав. К вечеру контролировать дар стало легче. Посмотри на свои ноги сказала Джей и, наконец, кинула поводок. «Что? О, черт! Джей, вытащи меня!» Он не заметил, как увяз в болотные жижи по колено. Он и не мог заметить. Ментальный поводок держал его с того момента, как она взяла его за руку в экипаже. «Тебе, наверное, было трудно быть тем, кто ты есть, когда вся твоя семья — сильнейшие заклинатели. Трудно, правда?» «Дай мне руку!» Я всё думала, почему же ты несёшь свою службу здесь, в деревне? Тогда как твой отец легко мог устроить тебя где-нибудь поближе, если не в самом Шевале, то в близлежащих городках. Уж точно. Зачем тебе понадобился Дирн? Груку, Джей, она сделала к нему ещё один шаг. Теперь я знаю. Вы посчитали, что бывший город-тюрьма захолустье, в котором не окажется того, кто сможет тебя разоблачить. Потому что такого позора ваша одарённая семья бы не пережила. Потому что ты не заклинатель, Верт. Ты простой человек без дара, которому достался один из уникальных артефактов. Верт застыл, на миг перестав кричать. Он смотрел на неё бешеными глазами, и в них она видела лишь страх. О да, теперь он очень боялся. Хорошо, прохрипел он. Я не знаю, как ты это сделала. «Но ты права. У меня нет дара. А теперь вытащи меня отсюда, Джей, пожалуйста». Джекер помолчала, сделала еще полшага вперед. Мэр послал в Остина Ероха, чтобы он провел внутреннее расследование и выявил тех, кто закрывает дела за деньги. Но Ерох нашел кое-что другое. Тебя. Он узнал, что ты – никто и не имеешь никакого права работать не только в первом участке, Но ну в магической полиции вообще. Джей Ерух пригласил Лирко, чтобы тот посмотрел на артефакт. Джей повысила голос, чтобы перекричать Вэрда. И тогда же стену знал его. Он узнал своё собственное творение, экспериментальное. Первый уникальный артефакт, созданный им. Брелука слоновой кости в виде воющего волка. Джэрри. Джей, «Джей чёрт бы тебя побрал, дай мне руку. Ещё полшага вперёд. Верт погружался в трясину медленно. Знаю, что если он будет дергаться, все случится намного быстрее. Одной рукой он ощупывал себя, а второй тянул к ней. «Ты это потерял?» Джей разжал руку. На ладони ее лежала связка ключей с красивым брелоком, который она всегда хотела разглядеть поближе. «Очень удобно, что до этого я спотыкалась на ровном месте несколько дней. Ты не заметил, что в этот раз я сделала это. Специально». Джей. Лицо вдовы исказило ужас. Пожалуйста, тебе ничего не оставалось, как пойти на хитрость. Ты убедил Ероха и Элирко не выдавать тебя несколько дней, заверив, что покинешь Дирн и больше не будешь морочить голову латуй и всей магической полиции. Надо было так и сделать. Верт. Но ты задумал кое-что другое, потому что накануне ты встретил Ларвста Коршина, своего старого знакомого. Кровавые делишки которого ты часто покрывал. Он рассказал тебе про Нокс. Верховному жрецу живущих в ночи было неспокойно, что один из адептов секты её покинул. Коршин боялся, что Нокс им навредит и попросил заняться им. Ты и занялся. У тебя был припрятан ещё один уникальный артефакт, но воспользоваться ты им не мог. Все думали, что у тебя только четыре духа, а в медной броше было Целых 13. Ты нашёл Нокса, запудрил ему мозги речами о величии ночи и научил пользоваться артефактом. Надеюсь, что слабовольный Нокс сойдёт с ума. Так и случилось. Вот только тебе это не помогло. Руку, Джей, пожалуйста, дай мне руку. Всё приготовив, ты послал записку и Руху и назначил ему встречу в депо. Ты делал вид, что совершенно разбит и подавлен тем что тебе предстоит открыть в всем, что ты ужец. И востин поверил, потерял бдительность. Пока вы разговаривали, ты возвёл одного из духов. Вот только думал ты не о буйстве, вот только думал ты не о защите. Ты думал о том, что у тебя появился шанс получить повышение. Именно о повышении ты думал, и именно это стало причиной, что дух смог обрести некое подобие самостоятельности. Пока вы с Ерохом разговаривали, он зачерпнул немного смазки. Зачем? Не знаю. Духи, странные существа. Возможно, это его как-то развлекало. Это стало первой причиной твоего краха. Джей, его глаза за травлено смотрели на неё. Он очень боялся. Трясена поглотила его ноги целиком. Ты застал Ероха в расплох, когда вы вышли из депо, заставив другого духа оглушить его. Туман уже заливал город, и Востин не мог увидеть палача у себя за спиной. Ты отнес его на улицу холодных ветров, надел плащ живущих в ночи, заставил своих слуг распять его. Он очнулся, когда уже ничего не мог сделать. Он не мог собрать пальцы в щупать, чтобы освободить своих защитников, выпустить их из себя. Он кричал, а молоко тумана заливало все вокруг. Он кричал, Верт. Он хотел жить. Но ты распотрошил его шпагой. Ты нацарапал на его лбу знак самой кровавой секты Дирна. Ты так волновался, что не заметил, что слуг ты у тебя только трое, а не четверо. А ещё ты немного поранил палец, и маленькая капелька крови, твоей крови, осталась на теле жертвы. Не смотри так. Я просто забыла сказать тебе про неё. Вытащи меня. Бежизнино попросил Верт. Вытащи. Я Отдай меня на милость правосудия. Посади меня в клетку. Только сейчас вытащи. Пожалуйста, Джей. Она сделала еще полшага вперед. Ты разлил по мостовой заготовленную кровь и ушел. Тебе было очень тяжело. У тебя нет дара, и поэтому туман был большой неприятностью. Но ты справился. А на следующий день ты связался с Айрос Витом и слил ему информацию. Тебе нужна была огласка. Тебе нужна была паника. Тебе было нужно, чтобы это дело поручили именно тебе. Так и случилось. Ты попросил внапарнике меня, потому коколка живёт с тобой и могла что-то заподозрить. Это стало второй причиной твоего краха. Меня ты позвал очень зря. Ещё полшага вперёд. Жустину Леркота перерезал горло тоже в час тишины, заманив его в тот проулок своим же духом, заставив того Притвориться только что вышедшим с той стороны. Потом ты отрезал ему голову, вспорол живот. Это было ужасно. Я до сих пор не могу без содрогания вспоминать то, что увидела. Но тебе нужна была паника, и ты выбрал один из самых ужасных ритуалов туманных адептов, не забыв при этом нацарапать на лбу знак живущих в ночи. Ты больше не собирался убивать, и поэтому оставил плащ неподалёку. Ты не заметил, что один из твоих духов который эти дни и не возвращался в артефакт. Мажет губа лирко машинной смазкой, потому что ты был занят. Явился Аэросвит, которому нужна была сенсация. Ему было плевать на мораль, он хотел славы и денег. Но об этом позже. Джей, я же сейчас утону. Пожалуйста. Верт больше не кричал, понял, что это бесполезно. В его глаза смотрели куда-то сквозь неё а губы только и шептали слова мольбы. «Жаль, что ты не встретился с Рэйс Ерох раньше. Тогда бы ты знал, насколько важна концентрация, потому что ты все время думал только об одном. Ты хочешь покинуть Дирн, получив повышение, стать прокурором в Шивале. Прокуроры не бегают по улицам в поисках убийц, и ты бы мог спокойно продолжать пудрить всем мозги». «Черт подери, Джей, пожалуйста!» В голосе Верда слышалась паника. Он начинал терять надежду. Ты думал, что всё кончилось, бежалосно продолжала Джеи. Но Айросвит явился к тебе на следующий день и потребовал деньги за молчание. Он оказался идиотом, этот гаджетчик. Иначе я его поведение объяснить не могу. Денег у тебя почти не было. Ты привык жить на широкую ногу. Даже для того, чтобы подравнять свою борду, ты ходишь к тюрюльнику. И к тому же ты уже вошёл во вкус. После визита в Тайную канцелярию ты сказал мне, что отправляешься в архив, а сам пошёл в бар Жёлтый аметист, находящийся неподалёку от депо. Жуткая забегаловка, но там делают самые большие ставки при игре в покер. Именно там ты назначил встречу Айра Свиту. Но встретил ты там не только его. Ещё полшага вперёд. Очень давно Когда Ларко сделал свой первый уникальный артефакт, он не занёс его в реестр, а просто продал Терэнсу. А Терэнс вёз его в Шивал и однажды продал тебе. На свою беду Терэнс решил посетить в тот вечер именно жёлтый аметист. Ты не знал, что на следующий день Терэнс должен был покинуть Дирн. И увидев его, ты понял, что в этом городе есть ещё один человек, который точно знает, что ты не заглянешь альдухов. И ты решил, что рисковать больше нельзя. Ты пригласил Тернса разделить с вами столик. Подсыпал им виски с натворное, а потом, уже полусонных, отвёл в депо и убил. Ты совершенно не хотел связывать этих двоих с предыдущими убийствами, но твой дух, обревший самостоятельность, решил всё за тебя. Он вновь зачерпнул смазку и влил её в глотки твоих жертв. И в этот раз он был очень неокуратен. Я помню, как выглядит все четверо твоих духов. Ты упустил того, что с цепями вместо рук. Он не просто залил смазку в горло Аэросвита, он засунул в него свою испачканную маслом цепь. Самое страшное в том, что с каждым часом он становится всё сильнее и всё меньше связан с артефактом. Ты уже тогда его не контролировал, но ты об этом не знал. Джей, пожалуйста, пожалуйста, пока есть ещё шанс. Ты всё продумал, Верт. Всё, кроме меня. Джей только сейчас заметила, что её голос звучит надтреснуто и глухо, словно в горле поселился комок, и она была на грани слёз. Когда тебе пришло в голову привлечь именно меня, ты и подумать не мог, что я когда-то сделала тебя своим персональным кошмаром. Когда-то ты обещал починить мне сердце, но ты его сломал и не подумал, что это имеет какое-то значение. Оказавшись во власти эмоций, я потеряла ментальный дар. А сегодня, сегодня он ко мне вернулся, неуправляемый. И пока ты писала отчёт, я доверилась своей сверхинтуиции, отправившись в хранилище улик. Рассмотрев артефакт Нокса, я так и не поняла, зачем дар привёл меня туда. А сейчас знаю. Именно в хранилище я сняла перчатки, а потом, вернувшись в кабинет, коснулась тебя. Менталисты не могут читать мысли заклинателей. И раньше я блокировала дар рефлекторно. Я даже подумать не могла, что ты никто. Но сегодня я коснулась тебя, и мой неуправляемый дар увидел то, что у тебя внутри. Утром я видела немного, но мне хватило, чтобы всё понять. А всё остальное я прочитала, пока держала тебя за руку по пути сюда. Хорошо. Я признаю. Да. Я их убил всех четверых. Верт задыхался от ужаса. Он тянул к ней руку, тогда как болотная жижа уже заливала его шею. Он ещё ничего не понял. Отдай меня под суд. Но вытащи, вытащи меня, Джей. Ты сын столичного прокурора, Верт, безжизненно ответила Джей. Если я отдам тебя в руки правосудия, то ты выйдешь сухим из воды. Сначала тебя направят в столицу. Затем запрут в какой-нибудь комфортной камере, а затем это дело забудется. Несколько тысяч сигнаций, и ты окажешься на свободе. Нет, я не буду тебя вытаскивать. Да уже и не смогу. Ещё один шаг вперёд. Последний. Я обещала Лису, что накажу убийцу его брата до того, как покажется солнце. Я обещала ему, что убийца Терренса солнца не увидит. И я собираюсь выполнить своё обещание. Она глубоко вздохнула. Ты никогда больше не увидишь солнце, Верт. Ты никогда не покинешь Дирн, ненавистный тебе город. Ты останешься в этом болоте навсегда, потому что ты, мразь, ты расчленил тело Лерко, осквернил тело Ероха ради повышения. Нет. Джей трясина затянула сначала его подбородок, затем рот, нос Перед тем как скрыться в болотной жиже навсегда, глаза вдовы торжествующе блеснули. Эдж знала почему. Куколка была права. Ты не увезёшь её в столицу, прошептала она. Трясины сыты и удовлетворённо чавкнула. Ей понравилось угощение. Стало тихо. Смолк щебет птиц. Затихло музыкальное кваканье лягушек и даже шелест сосновых иголок и камышовых листьев. Будто испугался собственного присутствия. Джей глубоко вздохнула и закрыла глаза, отпуская чувства и эмоции, которые она заперла в тот момент, когда в неё потекли мысли Верда. Комок в горле стал ещё больше, и теперь ей было трудно дышать. Но она не будет плакать. Только не сейчас, когда ей осталось жить считанные секунды. Нет. Джей подняла голову к небу, надеясь, что солнце успеет выглянуть из-за облаков прежде, Чем она умрёт. Облака были совсем тонкими, но всё ещё серыми. Нет. Ей не суждено увидеть, как небо окрасится в оранжево-лиловый цвет заката. Так жаль. Не опуская головы, она трусливо закрыла глаза, надеясь, что смерть будет быстрой. Ничего не происходило, лишь тишина, абсолютная и громыхающая в ушах ритмом сердца, давила на грудь, заставляя комок невыплаканных слёз становиться всё больше. Тебе хватило смелости убить его, но в своей смерти в глаза ты посмотреть боишься. Нет, она не боится. Просто у её смерти нет глаз, только цепи. Надо было утопить себя вслед за ним. Нет. Сегодня она проснулась свободной от него. У них не будет общей могилы. Зато умрёте вы в один день. Эта мысль отрезвила, заставив открыть глаза. Небо уже не было серым, как небо самого неба. Он был черен настолько, что казалось, был соткан из самой тьмы. Он был высок и очертаниями напоминал человека, облачённого в плащ. На вытянутой голове не было ни глаз, ни носа, ни рта. Вместо лица был клубок из плоских полосок, которые при большом воображении можно было принять за марливые, чёрные марливые полоски. Плечи его были узкими, Меньше, чем у пятилетнего ребёнка. А рук не было. Вместо рук у него были цепи, и Джей видела, что они блестят. Интересно, у него с прошлого раза смазка осталась или он опять был в депо. Неважно. Дух слишком долго был привязан к артефакту и не мог полностью освободиться от него, даже сейчас следуя за его владельцем. Джей жала в кулаке связку ключей с брелоком артефактом пытаюсь успокоить бьющееся сердце. Нет, она не будет вызывать оставшихся в артефакте духов, чтобы защититься. По одной простой причине: она только что нарушила закон и убила человека. Она не заслуживает жизни и той доброты, что проявили к ней Лис и Лейла. Пивкацкин. Руан. Лагар. При мысли о лагаре стало совсем горько. Сегодня утром она узнала, что любима А теперь она заслужила смерть. Дух навис над ней всем своим длинным телом и начал медленно поднимать одну из рук цепей. Джей смотрела на скользящее перед её лицом сделанное из чернаты звинье, широкими от страха. Боишься? Боишься смерти, Крис? Глазами и слушала громыхающее в ушах биение своего сердца. Губы дрожали. Нужно было как-то с этим справиться. Встретить смерть достойно. Смело глядя ей в глаза, но ведь у её смерти нет глаз, только цепи. Цепь всё поднималась и поднималась над ней, будто была бесконечной. Или этот дух, наслаждался сковавшим Джей ужасом и тянул время. Теперь дрожали не только губы. Джей почувствовала, что дрожит вся, от макушки до пяток, будто её бьёт озноб, хотя и действительно было холодно, холодно и страшно, но она не двигалась с места. Во все глаза, вглядываясь в лицо жуткого обитателя той стороны, она всегда ненавидела духов. Довольно символично, что она погибнет от рук цепей, одного из них, не так ли? Грохот в ушах стоял нестерпимый, и Джей, сдавшись, зажала уши ладонями, закрыла глаза, моля небеса лишь об одном. Пусть все это поскорее закончится. Пусть ее смерть не станет бесконечной мучительной агонией. Пусть она умрёт быстро. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Чья-то рука схватила её по выше локте и резко потянула в сторону, подальше от бездонной и вечно голодной болотной трясины. А через миг она уже прижималась к чьей-то груди. Открыв глаза и подняв голову, она обнаружила, что это лагерь. Ты? Ты с ума сошёл? Что ты здесь делаешь? Это ты сошла с ума, Джей Дюнкер. Но об этом мы поговорим позже. Услышала она голос напарника. Лист тоже здесь. Не может быть. Логар немного ослабил хватку, и Джей смогла повернуть голову, чтобы впервые за всё их знакомство увидеть, как напарник вызывает все восемь своих духов. Широко расставив ноги, Ли стоял на краю трещины, где только что стояла она сама, простирая правую руку вперёд. Никогда не видел, как духи сражаются между собой, прошептал Себастьян и Джеки внула, потому что тоже никогда такого не видела. Восемь духов лис атаковали своего врага, будто пытаясь разорвать его на части, но безуспешно. Клинки, подобие пальцев, сети проходили сквозь тело крепшего от свободы духа, не причиняя ему никакого вреда. А вот он раскидал их быстро, два взмаха цепей, И восемь его сородичей были вынуждены разлететься в стороны и зависнуть, заключив неприятеля в круг. Вместе с Лисом. Лис: "Заткнись, Джей, я с тобой потом поговорю. Серьёзно". Лис, казалось, не заметил, что его слуги оказались неспособными совладать с сородичем. Он широко раскинул руки, а затем резко свёл. Этот жест был Джей знаком. "Подожди". Она ринулась к лакнопарнику, но Лагар не дал ей этого сделать. Резко потянув обратно и вновь заставив прижаться к себе: "Отпусти меня. Он же, он знает, что делает". Отрывисто ответил Себастьян: "Нет. Ты не понимаешь". "Я всё понимаю. Я тоже видела этот жест у заклинателей патрульных. Он собирается заточить эту тварь в себе". Джей моргнула. "Лагар, будучи человеком без дара, знает, что заклинатели носят своих слуг в своём теле". А она об этом узнала только позавчера? «Вот именно!» Джей попыталась вырваться или хотя бы коснуться обнаженной кожи Себастьяна, чтобы заставить отпустить ее с помощью поводка. Но Лагар ее раскусил. Развернув ее лицом к себе, он держал ее чуть повыше запястья, впиваясь пальцами в ткань ее рукавов и явно понимая, что стоит ей коснуться его, и она поработит его волю. «Ты не понимаешь, лис!» Не патрульный. Он уже достиг своего предела. Слушай, Джокер, заткнись, а? Голос напарника звучал зло. Иначе, разобравшись с этим милашкой, я ещё и тебя куда-нибудь заточу. Я знаю, что делаю. Пару часов я смогу нести в себе и девятерых, а потом доберусь до тайной канцелярии и выкину его. Причём здесь тайная канцелярия, Дженни поняла? Но вырываться из стальной хватки лагара перестала Отпусти меня, попросила Джей, глядя в виноватые глаза Себастьяна. Я не буду больше делать глупостей. Обещаю. Просто хочу видеть, что будет дальше. Лагар покачал головой. Прости. Я не могу быть уверен в том, что ты не рванёшь туда после того, как увидел твою готовность умереть. Как долго они здесь? Откуда они вообще взялись? Я обещаю, умоляюще прошептала Джей. Лагар дрогнул, медленно "Вот это имело какое-то значение", прожал пальцы. Джей благодарно кивнула и обернулась. Лицо лиса было искажено мукой и напряжением. Его лимонный сюртук был измазан чем-то чёрным. Испустя несколько секунд Джей поняла, что это машинная смазка, которую дух Верды носил на своих цепях. Напарник заточил непокорного обитателя той стороны в себе и теперь собирал своих оставшихся слуг. "Свободолюбивая зараза!" сообщил он с давленным голосом. Пытается вырваться. Но я сильней. Не волнуйся, Джей Джокер. У меня еще останутся силы, чтобы устроить тебе хорошую взбучку за то, что ты здесь чуть не сотворила. Джей сжал у кулаки, впиваясь ногтями в ладони, чтобы совладать с желанием броситься к напарнику и... А что она может сделать? Ничего. Она совершенно ничем не может ему помочь. Но, кажется, Лиз действительно знал, что делает. Потому что спустя несколько томительных минут, в течение которых Джей умирал от невозможности разделить с напарником его мучения, его лицо вдруг расслабилось, а духи, кружившие около него, начали исчезать внутри тела Лисы. Упрямый экземпляр Лиса вымученно улыбнулся. "Чем ты похож на тебя, Джей?" Впрочем, он почти сразу стёр улыбку со своего лица, подойдя к напарнице, он протянул руку. "Отдай мне брелок. Джей с удивлением обнаружила, что связка с брелоком артефактом всё ещё у неё в руке. Когда она сжимала кулаки, даже не почувствовала этого. И острые грани ключей разбередили рану, оставленную перём 3 дня назад. "Вот скажи мне", дрожащим от ярости голосом произнёс Лис, когда артефакт перекачивал к нему. "Как ты посмела отправиться сюда совершенно одна, никому не сказав, что ты задумала?" Джей похолодела. Она сделала шаг назад, инстинктивно стараясь оказаться подальше от взбешённого напарника, и вздрогнула всем телом, когда на её плечи опустились тёплые руки Логара. Я почему-то Дженни казалось, что инспектор сейчас её защитит. Наоборот, он будто толкал её обратно, чтобы она ощутила на себе гнев Лиса во всей красе. Я как вы вообще меня нашли? Сейчас не об этом, отрезал Лис, наступая. Я хочу знать, Чем ты думала, когда заваривала эту кашу? Исповедь перед тонущим вёрдом меня порадовала, но ответь. Как ты посмела ничего не сказать мне? Вы всё видели? Джей почувствовала, что снова дрожит. Видели, рявкнул Лис. Скажи спасибо Лагару, который что-то заподозрил, когда ты явилась к нему сегодня во второй раз. Если бы не он, ты бы уже была мертва. Ты совсем с катушек слетела. Лис Он бы выкрутился, прошептала Джей. Выкрутился, понимаешь? А я обещала тебе, что убьются Терренса. Я сейчас не о Вэрди говорю. Казалось, что каждое новое слово Джей ещё больше раздражает напарника. Я спрашиваю тебя, как ты посмела отправиться с этой мразью в лес одна? Как ты посмела стоять и ждать смерти? Ты думаешь, что после потери брата твоя смерть сделала бы меня счастливее? Ты не понимаешь, Джейв тянула голову в плечи, чувствуя, как ладони Лага разскользят вниз по её рукам. Я его убила. И что? сердито спросила Лис, немного остывая. Он это заслужил. Стало смешно. Комок в горле никуда не исчез. И Джокер понимала, что если она сейчас рассмеётся, то смех быстро перейдёт в рыдания. Лис, я убила человека. Я утопила его в болоте. «Понимаешь? Из мести. Теперь мой единственный путь. Виселица». Напарник внезапно застыл. Его лицо смягчилось. «Ты все сделала правильно, Джей». Дирн свел Верда с ума своими туманами. Именно Дирн превратил его в жестокого убийцу, который не остановился ни перед чем, чтобы покинуть его. Убийцу с хорошими связями в столице. Ты права. В конце концов он бы выкрутился а потом вновь бы убил. Я не дам тебе отправиться на виселицу из чувства вины. Ты все сделала правильно. Запомни это. Лис, твой напарник прав, подал голос молчавший до этого Себастьян. Он стоял позади нее так близко, что она чувствовала исходящее от него тепло, а его руки лежали на ее запястьях, не прикасаясь к обнаженной коже. Ты все сделала правильно, Джей. Я убила его ходна кровна я убила его дже обнаружила что её трясёт не от ужаса, а от рыданий слёзы обожгли глаза я ничем не отличаюсь от него почему вы двое этого не понимаете я лага развернул её и крепко прижал к себе уткнувшись в ворот его рубашки джейна миг застыла а потом разрыдалась в полную силу, отпуская себя и давая волю слезам. Вцепившись в Себастьяна, она вылов голос, исцеляясь и погружаясь в пучину беспросветной тоски одновременно. Слезы коснулись ее глаз впервые за два года, и их уже нельзя было остановить. Она рыдала на плече Лагара, и сквозь рыдание говорила о своей никчемности и жестокости, о том, что она заслуживает смерти, о том, что она недостойна любви о том, что она ничем не лучше Вертэ, сошедшего с ума от невозможности покинуть город на болотах, о том, что она совершила ошибку, когда думала, что имеет право его судить, о том, что она сама, кажется, сошла с ума, узнав, что Верт, пусть и развинченный, но бывший возлюбленный, оказался тем самым убийцей. Она в всплеске волн Лагара всё новые и новые откровения, но, кажется, он был не против. Он гладил её по спине, Поволосам прижимался щекой к её лбу и молчал. Ему и не нужно было ничего говорить, потому что стоило их коже соприкоснуться, и Джеи увидела его мысли вновь. Он действительно понимал, что заставило её совершить этот акт возмездия. Именно так он думал. Возмездие, а не месть. А ещё она вновь чувствовала тепло его души. Ей вновь захотелось окунуться в это тепло, но она сдержалась потому что она была недостойна этого тепла но судьба рок или просто погода решили всё за неё в один прекрасный момент она почувствовала как её щеки касается тонкий лучик закатного солнца и тогда слёзы кончились обессилевшая от радости джей повисла на себастьяне потому что ноги отказывались её держать и он поняв что она сейчас упадёт подхватил её и опустился вместе с ней на траву Не тропай её и терпели, выжидая, когда она придёт в себя. Где Лис? спустя некоторое время спросила она. Язык заплетался, и она боялась, что логар не поймёт её. Ушёл. Ему нужно срочно избавиться от лишнего духа. Джей помолчала. Это ты привёл его сюда? Как вы вообще здесь оказались? В мыслях царила полная тишина, даже пустота. Сил не было даже на малейшие умственные усилия. Мы следовали за вами, от самого Дирна, а точнее за тобой, еще от позднего гостя, где ты играла в покер. Что? Когда ты пришла ко мне во второй раз? Мне показалось, что ты странно себя ведешь. Ты не представляешь, как выглядела, Джей, лихорадочно блестящие глаза, дрожащие губы и руки, бледная, как смерть. Я понял, что ты очень взволнована и ко мне это не имеет никакого отношения. Да еще твои слова. Ты будто прощалась со мной навсегда. Я решил, что обязан узнать, в чем дело. Я отправился к Иву и все рассказал. Мы нашли тебя в позднем гости». «Подожди». Джей нахмурилась. «А как же Элина?» Себастьян легонько провел пальцем по ее щеке, будто предлагая посмотреть самой. Но Джей была слишком измучена. «Я оставил ее в доме твоего напарника. С его женой, Вейлой». Джей смогла лишь кивнуть. «Я не дам тебе завтра отправиться с повинной», — сказал Лагар. «Будто это он был менталистом, а не она. Ибо именно эта мысль только что пришла ей в голову. Верт исчез. Туда ему и дорога. Не каждый сектант может похвастать таким воображением, как у него». Он отрезал голову Лерко и положил ее в живот. «Я не могу. Завязал бантик из кишок Ероха. Ради повышения. Он заслужил свою участь. Мне все равно придется это сделать. Устало ответила Джей. Куколка знает, что он отправился на прогулку со мной. А когда он не вернется, я не смогу отвертеться. Себастьян слегка отстранился. «Пока ты рыдал на моем плече, я кое-что придумал», сказал он, когда Джей посмотрел на него. «Слушай». Когда он закончил излагать свою идею, Джей чуть не повертела пальцем у виска, но, немного подумав, вынуждена была согласиться, что это может сработать. «Оказывается, ты такой же сумасшедший, как и я», — заметила она. Себастьян улыбнулся. «Радует, что у нас есть что-то общее», — неловко сказал он. Джей на миг отвела взгляд. «Помоги мне встать», — попросила она. Когда они поднялись, она выпрямилась решительно положила свои руки ему на плечи, смотря в его глаза. "Слушай, она не представляла, как сейчас выглядит, но что-то подсказывало, что очень плохо. После таких рыданий невозможно не стать красноносым чудовищем с опухшими глазами. Но Себастьян смотрел на неё, как на что-то прекрасное. "Я не знаю, сработает ли твой план. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь простить себя за убийство, но я хочу, чтобы ты знал, Я больше не боюсь твоих прикосновений и, если ты хочешь, я, черт подери, Лагар, после того, что ты сделал, я просто обязана дать тебе шанс. Ты мне ничем не обязана. Кажется, эти слова даже обидели его. Он нахмурился и попытался отстраниться. Да подожди ты, восклюкнула Джей, не позволяя ему это сделать. Я не люблю тебя, это правда, но я точно знаю, что ты любишь меня. Я прочитала это в твоих мыслях, понимаешь? Я впервые точно знаю, что меня любят. Я хотела быть любимой, и мое желание сбылось. Ты любишь меня. Так почему же я должна от тебя бежать?» Лагар молчал, недоверчиво смотря на Джей. «Я всегда уважала тебя и относилась к симпатией», продолжила она. «А сейчас? Сейчас я просто задыхаюсь от благодарности к тебе». Может быть, этого достаточно. Возможно, из этой благодарности вырастет нечто большее. Лагар, я точно знаю, что ты хочешь быть со мной. И я готова дать тебе шанс. Дать себе шанс. Шанс на счастье. В голове мелькнула внезапной мысль, что они всё ещё в лесу, на поляне возле болота, в котором утонул Верт. Давай ты дашь мне шанс в другом месте. Себастьян опять будто прочел ее мысли. «Здесь как-то неуютно. Ты и не находишь». Они вышли на дорогу. В тот самый момент, когда солнце, обдав их последними лучами, скрылось за горизонтом.